Если так нужно получше бы спать, Анна говорила, что приходила ей на ум уста, и сама удивлялась, слушая себя своей способности лжи. Как просты, естественны были её слова, и как похоже было, что ей просто хочется спать. Она ощущала себя одетую в непроницаемую броню лжи.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 но для него знавшая её, знавшая, что когда он ложился пятью минутами позже, она замечала и спрашивала о причине для него, знавшая, что всякую свою радость, веселье, горе она точ с сообщала ему. Для него теперь видеть, что она не хотела замечать его состояние, что не хотела ни слова сказать о себе, Означало многое. Он видел, что та глубина ее души, всегда прежде открытая пред ним, была закрыта от него. Мало того, по тону ее он видел, что она и не смущалась этим, а прямо как бы говорила ему «да, закрыта». И это так должно быть и будет вперед. И это так должно быть и будет вперед.